Глава, восьмая. Лиза поднималась по тропе быстрым шагом и размышляла. Налегке, без рюкзака, можно нагнать террористов уже через несколько часов. Но что потом? Не знаю. Из оружия только нож. У них пистолеты, и, скорее всего, в очередном схроне они могут еще вооружиться. Наверняка для успешного осуществления финальной части плана этот момент предусмотрен. Это же логично, что в начале пути они шли без оружия, не привлекая лишнего внимания. Теперь места становились все глуше, а ставки выше. Тогда какой план? Время далеко за полдень, вряд ли они сегодня успеют запустить дрон. Ведь если их цель школа, то удар, скорее всего, нанесут утром. Когда она переполнена? От таких мыслей кровь стыла в жилах, но все предыдущие страшные новости о терактах говорили именно о такой логике злоумышленников. Во что бы то ни стало, надо им помешать. Но как? Как? Я готова грести глотки, бить ножом, рвать на куски голыми руками, думала Лиза. Но их ведь трое здоровых мужиков. Трое подготовленных ублюдков против одной хрупкой девушки. Хрупкой ли? Не совсем. Но что я могу против троих? Лиза посмотрела на свои окровавленные руки, выставив их вперед. Это была кровь от собственных царапин и кровь Гоши. Руки даже не дрожали. Странно. Я только что убил человека, но никакого мандража, никаких угрызений и сожалений. Хотя Гоша был скорее зверь, чем человек. Казалось, он даже не чувствует боли. Ну или, по крайней мере, болевой порог у садиста гораздо выше, чем у нормального человека. Как поступить дальше? А если попытаться выкрасть у них часть дрона, пока не спят, получится? Не знаю. «Сейчас главное их найти и проследить за их действиями». Лиза шагала вперед мягким пружинистым шагом. Идти приходилось осторожно. За каждым поворотом тропы, за каждым кустиком чудилась засада. «Меня могут запросто поджидать. Скорее всего, они предполагают, что я иду за ними. Ведь я сама дала им знать», ответив на позывной вместо треклятого Гоши. «Вот если бы сбить их с толку, но как? Что бы такое придумать?» Перепрыгивая через ямку, Лиза почувствовала, как по поясу ее что-то хлопнуло. Это рация на поясной прищепке. Придумала. Лиза остановилась, нащупав моторолу, сняла ее с ремня, включила питание и, нажав на гашетку, проговорила. «Эй, археолог, ты меня слышишь?» Тишина. «Эй ты, прием!» Раздался треск шипения, и динамик проговорил сухим, искаженным голосом. «На связи!» — это был голос Яна. Я спускаюсь вниз за помощью. Скоро буду в городе. Советую тебе не делать глупостей и выкинуть ваш самолетик с горы от греха подальше. Облегчите себе участь. Ого! Оживился я. Смотрю, ты угрожаешь нам. Забавно, когда дичь угрожает охотникам. Я думаю, ты не дурак и поймешь, что когда тебя поймают, то без жертв на твоей совести у тебя есть шанс не уйти на пожизненное. Один нюанс, девочка. Голос Яна отдавал сталью, даже мурашки пошли по коже. «Ты не успеешь!» Ян, конечно, был прав, преодолеть такой путь быстро не получится, поэтому Лиза и пошла за ними, а не вниз. Но она не сдавалась. «Ты просто плохо меня знаешь, я успею, я иду налегке и отлично знаю местность. Что ты говоришь? Пошла в город!» «Никуда ты не пошла, сучка! Ты где-то рядом с нами, ты идешь наверх!» Лиза невольно спряталась за дерево и огляделась. Ей показалось, что археолог ее видит. Как иначе он мог так легко ее раскусить? — С чего ты взял? — придав голосу уверенность, проговорила она. — Я уже час как иду вниз. Диапазон рации невелик. Даже через расстояние слышно было, как археолог зло ухмыльнулся. — А в горах и того меньше. Ты идешь за нами. Что ж... Все правильно сделала. Мы тебя как следует встретим. Поиграем, как с твоей подружкой. Зуб даю, что Гоша успел ее прикончить. В рации раздался хохот, а Лиза снова отключила питание Моторова. Твою мать! — вырвалось у нее. Он не поверил. В сердцах девушка пнула куст, выхватила нож и вонзила его в ствол кривого деревца. Деревца заплакала, выпустив каплю сока на острие ножа. «Прости!» пробормотала Лиза, вытаскивая нож. «Я не хотела». «Теперь противник точно знает, что я иду за ними. Это хреново. Развернуться и бежать назад? Нет, не успею. С горы, конечно, легче, но большую часть пути уклона почти нет. Особенно ближе к подножию. Можно попробовать идти всю ночь». Лиза достала из-под сумка фонарик, пощелкала им. Лучи из диодов, только грустно теплился. Совсем не ярко, а это значит, что батареек надолго не хватит, и телефон скоро сдохнет. Блин, без фонарика и подсветки легко сбиться с пути или сломать ногу, попав в расщелину. А до темноты мне никак не успеть добраться до дороги. Значит, выход один — идти вперед. Только теперь надо быть вдвойне осторожней. Лиза свернула с тропы и пошла параллельно ей, чтобы двигаться скрытно. Это замедлило ход, но рисковать нельзя. Пробиралась почти бесшумно, кошкой ныряла между кустов, пригибалась и скользила сквозь заросли. Бесшумно не всегда получалось, но через несколько минут она выработала оптимальный ритм передвижения и дыхания. Приловчилась почти не шуметь. Прошла несколько километров, остановилась передохнуть. На просвете между деревьев серебристой сеточкой натянута паутина, маленький паучок безобидно примостился на краешке, притворившись пожухлым листиком. Лиза загляделась на него и узоры его паутинки. Паучок ей показался таким же одиноким, как она сейчас. Бедняжка. Но вот в паутину уткнулась мушка, паук сразу ожил и засеменил к жертве. Мушка барахталась, но паутина все больше и больше опутывала ее. Теперь паучок совсем не казался безобидным. Он подскочил и, перебирая лапками, впился в мушку. Впереди вдруг хрустнула ветка и вывела девушку из раздумий. Она присела и замерла. Прислушалась, птички щебечут, ничего необычного. Только на севере собираются тучи, и ветер усиливается. Блин, неужели дождь пойдет? Не было же по прогнозу. Лиза сделала еще несколько шагов, и вдруг ее внимание привлекло какое-то шевеление впереди. Она снова застыла, вглядываясь в чащу. Впереди маячило пятно, похожее на человека, на огромного человека. Сердце неприятно ёкнуло. Девушка припала к земле и стала пробираться ползком. Вот уже до незнакомца осталось шагов двадцать. Она приподняла голову и узнала его. Это был Тарас. Он укрылся в кустах, сидел, жевал травину и наблюдал за тропой. Ждал, её ждал. «На коленях у здоровяка лежал автомат, укороченный со складным прикладом», — заметила Лиза. «Он казался детской игрушкой в могучих руках террориста. Хищник краулил жертву. «Твою мать! Откуда у него автомат? Все-таки у них был еще один схрон, и они его уже прошли. Хотя такую игрушку он мог вполне спрятать и в рюкзаке. Не это сейчас важно, ситуация усложнялась все больше и больше». Лиза никак не рассчитывала на столкновение с автоматчиком. Шальная мысль пришла вдруг неожиданно. А что, если завладеть этим автоматом? Стрелять я умею, не зря столько часов в тире проводила. С автомат, правда, не пробовала, но принцип тот же, как в любом автоматическом нарезном. Предохранитель, затвор, спуск ошибиться невозможно, если стрелял из современного карабина или винтовки. Лиза сняла с пояса нож, примериваясь для удара и оценивая варианты для атаки. «Так, нужно еще приблизиться на расстоянии решающего броска. Максимально приблизиться, а потом...» Честно говоря, ей было очень страшно и, как назло, сзади из боков от Тараса проплешено. Будто он специально выбрал такую позицию, чтобы к нему незаметно никто не подобрался. Кусты только между ним и тропой, куда он неотрывно смотрит. Нападать надо со спины, но бесшумно не получится это сделать. Трава оголяет каменистые лишаи. Он услышит шуршание подошв по щемню. Успею добежать или нет? Получится или напарюсь на автоматную очередь? Пятьдесят на пятьдесят. Очень рискованно, но попробовать можно. Вот только цена промаха высока. Нет, не могу себе это позволить. Не могу сгинуть, от меня теперь зависит многие жизни и жизнь сестры. Что же делать? Думай, Громова, думай. А если... Точно придумала. Лиза осторожно отползла назад, теперь и стала спокойнее. Вот уже можно аккуратно встать. Пригнувшись, она пробиралась между кустами, уходя все дальше и дальше. Обернулась, теперь он меня не услышит, перешла на легкий бег. Пробежала еще несколько десятков метров, все. Безопасная зона. Лиза осмотрелась, нашла подходящую длинную прямую ветку и срубила ее огромным ножом. Из ботинка вынула шнурки, один из них разрезала надвое, и эти половинки снова вставила в ботинки, завязала. Шнурки были запасом, и даже укороченного вдвое его хватило, чтобы зашнуровать оба ботинка. Далее принялась за изготовление оружия. Конец палки расщепила и вставила туда рукоять складника, перед этим приведя клинок в рабочее положение. Расщеп плотно держал вилкой рукоять. Оставалось только стянуть это место для надежности шнурком. Лиза обмотала вилку и крепко-накрепко затянула на узел. Помогла себе зубами, ухватив кончик шнурка. Все, импровизированное копье готово. С таким оружием не обязательно подбираться вплотную к жертве. Можно ударить с расстояния нескольких шагов и сэкономить драгоценные доли секунды при решающем рывке. С Богом! Рука сама потянулась перекреститься, но застыла на половине пути. Я не верю в Бога. Жаль. Сейчас было бы намного легче, наверное. Лиза снова стала подбираться к здоровяку, сначала не таясь, но чем ближе подходила, тем тише шаг и сильнее согнуты колени. И вот она уже пробирается на четвереньках, пытаясь сливаться с молодой порослью подлеска. Глаза расширились, все тело как сжатая пружина. Под коленом вдруг предательски щелкнула веточка. Девушка мигом припала к земле, ужавшись в грунт. Сердце бешено колотилось, казалось, его стук слышен на всю округу. Хотелось поднять голову и посмотреть, что же он там делает. Услышал ли, оглянулся. Но нельзя, увидеть. Только слушать, только на слух, буду ориентироваться. Слышно, как Тарас завозился и заерзал? Шагов нет, значит, просто оглядывается. Пух. Лиза даже представила его широкую бородатую морду, пытающуюся разглядеть за спиной источник неизвестного хруста. Если услышу шаги, то вскочу и побегу. Успею. Пуля ведь все равно догонит, но другого варианта нет. Только бы не увидел, только бы не увидел. Он не увидел, это Лиза поняла по журчанию. Она подняла голову и увидела, как бородач, стоя к ней спиной, пускает струю, выглядываясь на тропинку. Автомат на земле — это шанс, другого может не быть. Лиза вскочила и юркнула вперед, все еще нельзя шуметь, все еще далеко. Шаг, другой, третий, секунды превратились в вечность, скорее». Вот до Тараса несколько шагов он поправил штаны и, наклонившись, потянул руку к лежавшему на земле автомату. Пора. Лиза рванула вперед, словно метеор, сквозь кусты и заросли напролом. Лишь бы не зацепить копье, лишь бы не выронить. Руки судорожно вцепились в древко. Она выскочила на проплешину и за секунду преодолела ее, очутившись уже почти возле бродача, когда тот лишь только среагировал на шум за спиной. Он резко обернулся. Лицо у него вытянулось, а глаза будто увеличились вдвое, но замешкался Тарас лишь на миг. Увидев несущуюся на него Лизу с непонятной палкой, он лихо подхватил автомат. «На!» – закричала девушка и вонзила копье в здоровяка. метила в грудь, но тот инстинктивно закрылся и повернулся боком. «Черт!» – удар пришелся в правое плечо. Клинок погрузился вплоть по самую рукоять, автомат выпал из правой руки злоумышленника. Тарас заревел и схватился за торчащее из его руки копье левой. Лиза не успела его выдернуть. Бородач рванул его вниз, и палка сломалась, словно спичка. В руках у Лизы остался бесполезный обломок, а наконечник увяз в плече громилы. Коротковат клинок утонул в слое сала и мышц, не причинив особого урона. «Беги!» — прокричал голос Игната в голове у Лизы. Она отшвырнула бесполезную палку, развернулась и помчалась прочь, не разбирая дороги. Ветки хлестали по лицу, колючки рвали одежду, но промедление смерти подобно. Счет идет на доли секунды. «Тра-та-та-та-та!» — загрохотала сзади автоматная очередь. Веточки, срезанные пулями, сыпались на голову, на плечи. «Тра-та-та-та-та!» Вторая очередь взрыхлила землю рядом с ногами. Лиза даже почувствовала, как осколки камней щелкнули по голени. «Скорее! Скорее!» Опасность придавала сил. Казалось, Лиза уже не бежала, а летела, уворачиваясь от кустов и веток, перепрыгивая через пни и коряги. В ушах свистел ветер и грохотали выстрелы, но еще несколько секунд, и пули отклонялись все дальше и дальше от девушки. Левой рукой Тарас стрелять не умел, это и спасло. Вот уже выстрелы прекратились, можно сбавить шаг и внимательно выбирать дорогу. Лицо кровоточит от царапин, руки саднят от колючек. Еще пару сотен метров девушка пробежала, а затем сделала крюк. Все, теперь Тарас точно не достанет. Бегать он наверняка не приучен, с его-то габаритами. А автомат не пробьет сквозь такой бурелом даже если тот будет с него палить наобум. Но автомат, естественно, молчал. Лиза упала без сил на траву, жутко захотелось спить. Еще подступал голод, пока не сильный, на постоянном адреналине организм глушил потребности в еде. Ведь для переваривания пищи тоже нужна ценная сейчас энергия. Лиза отдышалась и побрела искать горный ручей. Иногда ей казалось, что она слышит его журчание где-то неподалеку, но нет. Лиза еще немного походила, стараясь не терять ориентиры и тропу. Но ручья так и не нашла. Жажда усилилась, во рту пересохла, губы стянула мерзкая корочка. Вот впереди расщелина, покрытая желтыми пятнами лишайника, словно медузами. Пахнула сыростью и прела листвой. Лиза спустилась вниз, почва на дне влажная, но сам ручеек пересох. Давно дождя не было. Девушка припала на колени и вырыла ножом ямку. На ее дне выступила оживительная влага. Еще несколько взмахов ножом, и ямка стала глубже. Появилась мутная жижа. Ура! Есть вода! Лиза с новыми силами принялась копать дальше. Вскоре ямка наполнилась грязной водицей. Девушка вырыла желобок. И спустила перво, Снова переградила оттока, и ямка наполнилась. Потом опять спустила воду и перекрыла. Так несколько раз, пока мутная взвесь не ушла, превратившись в относительно чистую воду. С трудом, поджимая губы, подождала еще минут двадцать, дав воде отстояться. Выпить ее очень хотелось прямо сейчас. Надеюсь, не отравлюсь. Выжила в стычке с двумя бандитами, а сдохну от отравления. Так себе перспектива. — хмыкнула про себя Лиза и, наконец, жадно припала губами к спасительной жидкости. Пила, не отрываясь и не переводя дух, глотала солоноватую жидкость с древесным привкусом. Но в этот момент это была самая вкусная вода в мире. Напившись, Лиза откинулась спиной к дереву. Получив дозу воды, организм перестал ее экономить, и на лице выступили капли пота. Лиза смахнула их рукавом и стала размышлять. — Здоровяка я ранила, это плюс, но теперь группировка точно знает, что я иду за ними, это минус. Ждать меня на тропе никто больше не будет. Бородачи видел, откуда я пришла, значит, засад они больше устраивать не станут. Можно идти по тропе или станут. Черт, голова идет кругом. Неужели это я? Рассуждаю, как преследовать террориста в глухом лесу в горах. Кто бы мне сказал об этом пару дней назад, ни за что бы не поверила. Что вообще происходит? Может, вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому моменту? Всегда я была какая-то непонятная и неправильная. Почему меня всегда тянуло в мальчишские игры? в Спорт не для девочек. Почему, когда погиб Игнат, я стала регулярно посещать тир? Это удовольствие в наше время далеко не дешевое. Я не могла себе ответить на все эти вопросы буквально еще два дня назад. А теперь все как будто встало на свои места, словно кто-то указал мне путь. Черт, хреновый этот путь. Лиза сжала кулаки. Не так все должно быть. Не должны погибать люди. Не должна я скитаться по горам и ломать голову, как обезвредить головорезов. Почему из всех людей на земле судьба выбрала именно меня? Чтобы остановить этих ублюдков? Я не солдат, не полицейская. Я обычная девчонка. Обычная? «Нет, не совсем. Сегодня я убила человека и порезала еще одного, а теперь в голове лишь мысли, как убить их всех. Нет, в обычной жизни я бы от такого ужаснулась, даже бы подумать не могла, что он такое способна. Но обычная жизнь осталась там, позади, когда я поперлась в эти чертовые горы. Я должна дойти до конца. Должна». Лиза вытащила бархатную коробочку из набедренного кармана. Открыла ее и достала кольцо. Надела его на безымянный палец правой руки. Секунду полюбовалась на него, а коробочку отшвырнула в кусты. «Пусть кольцо будет ближе ко мне, так я чувствую Игната. Вот сейчас он смотрит на меня и переживает. Не переживай, любимый, я сильная, я справлюсь».